Я принёс со стола телефонную книжку и открыл страницу на букву «О». На ней мелким аккуратным почерком Кумика были записаны четыре фамилии с адресами и телефонами. Первым стоял мой отец — Тадао Акада. За ним — Анода, мой товарищ по университету, зубной врач — Ацука и ещё — Амура, хозяин расположенной по соседству винной лавки. «Винную лавку можно исключить сразу». Она находилась в десяти минутах ходьбы от нашего дома, и за исключением редких случаев, когда мы заказывали по телефону ящик пива на дом, нас с ее хозяином ничего не связывало. С дантистом? тоже никаких отношений. Я как-то лечил у него коренной зуб, но это было года два назад, а кумикой подавно не была у него ни разу. Она вообще не ходила к зубным врачам, по крайней мере, с тех пор, как вышла за меня замуж. Своего приятеля Аноду я не видел уже несколько лет. После университета он устроился в банк. Через год его перевели в филиал в Саппоро, и он постоянно жил на Хоккайдо. Мы лишь обменивались новогодними открытками. Я даже не мог вспомнить, видел он когда-нибудь Кумика или нет. Оставался отец. Однако у Кумика с ним не могло быть никаких особых отношений. После смерти матери он женился вторично, и с тех пор я с ним не виделся, не переписывался и не разговаривал по телефону. Кумика была с ним даже не знакома. Листая телефонную книжку, я подумал, как мало мы с женой общались с другими людьми. Не считая кое-каких нужных связей на работе, за шесть лет, что прошли с нашей свадьбы, мы почти ни с кем не поддерживали отношений и вели замкнутый образ жизни в которой находилось место только нам двоим. На обед я снова решил приготовить спагетти. Есть совсем не хотелось, но сидеть до бесконечности на диване и ждать телефонного звонка было уже не в моготу. Надо срочно заняться чем-нибудь, заставить себя шевелиться. Я налил в кастрюлю воды, зажег газ и, слушая радио, принялся готовить томатный соус. Передавали скрипичную сонату Баха. Исполнение было отличным, но как-то раздражало. То ли скрипач виноват, то ли мое душевное состояние, не знаю. Я выключил приемник и продолжал готовить в тишине. Подогрел оливковое масло, стал обжаривать в нем чеснок и мелко искрошенный лук. Когда лук подрумянился, добавил заранее нарезанные помидоры. Занятие оказалось в самый раз. Я резал и жарил, и это давало конкретный результат, звуки, запахи. Вода закипела, я бросил в кастрюлю щепотку соли, положил спагетти, поставил таймер на 10 минут, а тем временем перемыл посуду в раковине. Но аппетит так и не появился, даже когда тарелка с готовыми спагетти стояла передо мной. Я кое-как одарил половину, остатки выбросил. Соус перелил в банку и убрал в холодильник. «Ну нет аппетита! Что поделаешь!» Тут я вспомнил, что читал где-то про человека, на которого в момент напряженного ожидания нападало бжорство. Поднапрягся и вспомнил. Это у Хемингуэя, в оружие». Главный герой, забыл, как его звали, ухитрился бежать на лодке из Италии в Швейцарию и остался там в маленьком городке ждать, пока его жена родит. И все это время он сидел в кафе напротив и что-то пил и ел. Не помню, какой там был сюжет. В голове остался только один эпизод, ближе к концу книги. Герой в чужой стране ждет родов жены, и все ест, ест, ест. Эта сцена потому так здорово запомнилась, что показалась мне страшно правдоподобной. Я подумал, что с точки зрения литературы человек выглядит куда реалистичнее, если в минуты беспокойства не мучается от того, что у него кусок в горло не лезет, а наоборот, на него нападает зверский аппетит. Однако в жизни получилось иначе. Я сидел в притихшем доме, глядел на стрелки часов, дожидаясь, когда что-нибудь произойдет, и, в отличие от героя, прощая оружие, и думать не мог о еде. Мне вдруг пришло в голову, не вызвано ли отсутствие аппетита тем, что я не вписываюсь в литературную реальность. Я почувствовал себя персонажем какой-то плохо написанной повести. Мне даже послышался чей-то осуждающий голос. «Кто это такой? Совершенно нереальный персонаж!» «А может, так оно и есть на самом деле?»